Глава 15. Просладкий яд и опасный инсулин. Популярные мифы о сахарном диабете. Доктор, умоляю, не сажайте меня на инсулин. Из повседневного. Как всякое часто встречающееся заболевание, сахарный диабет вызывает живой интерес в обществе, широко обсуждается в немедицинских кругах. Любое дилетантское обсуждение неизменно влечет за собой ряд псевдологических умозаключений, основанных на ненаучном, примитивном представлении о сути сложных процессов. Со временем в обывательских кругах формируются достаточно устойчивые легенды и мифы, зачастую осложняющие жизнь пациентов и мешающие нормальному лечебному процессу. Попробуем рассмотреть несколько таких мифов о сахарном диабете и развенчать их. МИФ Причина сахарного диабета – употребление сахара. На самом деле сахарный диабет первого типа развивается из-за аутоиммунного повреждения бета-клеток поджелудочной железы, и употребление сахара здесь ни при чем. Болезнь, как правило, поражает детей и подростков. Диабет второго типа передается по наследству и обычно проявляется у взрослых людей на фоне ожирения. Чрезмерное употребление сахара может стать причиной ожирения. Миф. Некоторые продукты, например, гречка и топинамбур, снижают уровень сахара в крови. На самом деле ни один пищевой продукт подобным свойством не обладает. Однако овощи и цельные злаки, богатые клетчаткой, повышают уровень сахара медленнее, чем другие углеводосодержащие продукты. Именно поэтому врачи рекомендуют их при сахарном диабете. Топинамбур, редис, гречневая, пшеная, перловая, рисовая каши умеренно повышают уровень глюкозы, и процесс этот происходит не быстро. Миф. Фруктоза – заменитель сахара. На самом деле фруктоза тоже сахар, правда, относится она не гексозом, как глюкоза, а к пентозом. В организме фруктоза быстро превращается в глюкозу благодаря биохимической реакции, получившей название пентозный шунт. миф Плохая наследственность. Ребенку передался сахарный диабет первого типа от бабушки с диабетом второго типа. На самом деле диабет второго типа не является наследственным риском возникновения у потомков диабета первого типа. Это разные заболевания. А вот диабет второго типа может передаваться по наследству. Миф. При диабете нельзя есть после 6 часов вечера. На самом деле у больных с сахарным диабетом запас глюкозы в печени значительно меньше, он быстро расходуется при голодании. Если прекращать прием пищи за 3-6 и более часов до сна, это приведет к падению уровня сахара ночью, утром же могут наблюдаться слабость головокружения. Кроме того, со временем такой режим питания может привести к жировой болезни печени. Миф. При диабете нельзя есть белый хлеб, он повышает уровень сахара в крови сильнее, чем черный. На самом деле черный и белый хлеб одинаково повышают уровень сахара в крови. Сдобный хлеб повышает сахар в крови больше, а хлеб с добавлением отрубей или цельных злаков меньше, чем обычный. Количество любого хлеба должно быть умеренным. Миф. Полностью исключать сахар из питания нельзя, ведь глюкоза нужна для мозга. На самом деле мозг потребляет глюкозу, которая всегда имеется в плазме крови. Сахар из сахарницы для этого не требуется. Глюкоза, присутствующая в крови, образуется из продуктов, содержащих сложные углеводы, овощи из злаки и гликогена печени. Миф. При диабете лекарственную терапию нужно начинать как можно позже, она усугубляет заболевание. На самом деле повышенный сахар в крови необходимо нормализовать как можно раньше, в том числе с помощью лекарств. Это позволит предотвратить прогрессирование заболевания, развитие осложнений. Миф. Инсулин вызывает привыкание, как наркотик. Самое опасное – подсесть на инсулин. Инсулин – это болезненно и трудно. На самом деле, при первом типе диабета лечение инсулином назначается сразу, так как собственный инсулин при этой болезни не вырабатывается. При диабете второго типа лечения, как правило, начинают с таблеток. Это удобнее и дешевле. Но впоследствии многим пациентам с СД-2 назначается лечение инсулином. Либо временно, при сопутствующих острых заболеваниях, операциях и так далее, либо в постоянном режиме, если собственного инсулина не хватает. Современные препараты инсулина вводятся просто и безболезненно. Инсулин не вызывает привыкания. Если состояние больного позволяет, то при втором типе диабета возможен перевод с инсулина на сахароснижающие таблетки. Инсулин не вызывает привыкания. Миф. При назначении инсулина сахар в крови сразу придет в норму. На самом деле у всех людей разная чувствительность к инсулину, поэтому единой схемы с одинаковыми дозировками не существует. Лечение инсулином позволит добиться нормального уровня глюкозы в крови, но только в результате постепенной титрации, подбора оптимальных индивидуальных доз. Миф. Дорогостоящие препараты для лечения сахарного диабета помогают лучше, чем дешевые. На самом деле эффективность лечения зависит от того, были ли своевременно и правильно подобраны препараты, механизм действия и дозировки которых оптимальны для конкретного человека. Стоимость лекарственного препарата складывается из ряда составляющих, Затраты на разработку новой молекулы лекарства, стоимость проведения всех фаз клинических исследований эффективности и безопасности препарата, цена новых технологий производства, дизайн упаковки и многие другие нюансы. Новые лекарственные средства, как правило, являются более дорогостоящими именно в силу перечисленных факторов. Те препараты, что применяются эффективно и безопасно уже несколько десятилетий, не требуют никаких дополнительных затрат, и, как правило, цена их значительно ниже. Так, например, метформин, успешно применяемый для лечения сахарного диабета второго типа более 50 лет, до настоящего времени не имеет себе равных по эффективности и безопасности таблетированных сахароснижающих препаратов и по праву считается золотым стандартом и препаратом первой линии в лечении сахарного диабета второго типа.